Глава 23 Портал, находящийся неподалеку, перестал светиться алым, обозначая то, что проход открылся. Перед тем, как прыгнуть внутрь, я забрался на холм к основанию древа. Обнаружен примет. Ключ бессмертного. Хотите изъять? Обнаружен примет. Ветвь великого дерева. Хотите изъять? «Обнаружим примет. Осколок мироздания. Хотите изъять?» «Да». Отвечаю системе, но вместо привычных сообщений о том, что трофеи отправлены в инвентарь, вижу совершенно иное. «Внимание! Недостаточно места в хранилище. Для использования инвентаря необходимо освободить ячейки». Открыв инвентарь, обнаруживаю, что система не соврала. Все ячейки действительно были заполнены, причем большую часть занимали тела падших врагов. «Я думал, что хранилище безлимитное, и ячейки будут появляться, сколько бы вещей туда не отправлял. Но, судя по всему, так считать было ошибкой. Отстойно, конечно, эх, но ничего не поделать. Зато теперь мне об этом известно, так что впредь буду относиться к распределению более грамотно». После того, как провел поверхностную инвентаризацию, в пространственном хранилище исчезли десятки или даже сотни трупов низкоуровневых существ, вроде кобальдов и гоблинов. Раньше, когда я не предполагала, что буду зарабатывать миллионы за одну зачистку, считала, что пара тысяч рублей с продажи одного гоблина — это огромная сумма. Но теперь таскаться с такой мелочёвкой не имело смысла. Особенно если из-за этого мне будет некуда складывать более ценные вещи. Надо сегодня забежать к ремесленникам и продать ресурсы. А то такими темпами инвентарь скоро снова наполнится под завязку. Забрав всё, что выпало с древесного монстра, я вместе с напарниками стремился к вратам. «Хоть бы в этот раз не закинуло в какую-то задницу», — думал я, шагая в портал. «Каждый раз, когда переносился через врата рядом с последним боссом, я попадал чёрт знает куда. На мгновение всё вокруг потемнело, но уже через секунду прояснилось, и я обнаружил себя в лесу. Меня перенесло из одного леса в другой. И куда же забросило в этот раз?» — причитал я, доставая смартфон и запуская на нём приложение с картами. «Повезло так повезло, сеть не ловит». Стало ясно, что придётся снова бродить средь деревьев, пока устройство не поймает соединение. Иного выбора не было. Я вывел перед глазами системную карту, но это тоже ничем не помогло. «Геката, можешь сходить на разведку?» Глядя на пантеру, замечаю, что малявка, которая лежала на спине шеростяного зверя, уснула. Видать, переутомилась. Оно не мудрено, без конца использовала силы. Уверен, изменившемуся телу умбры требуется куда больше энергии. «Я её возьму». Освободив пантеру от груза, отправил её в путь, а сам остался на месте. Хотя сейчас, по идее, должно было быть утро, солнце здесь, наоборот, близилось к горизонту. «Очень странно», — вздохнул я. «Неужели я вновь угодил во временную аномалию? Вроде Ульяна упоминала, что низкоранговые подземелья меньше подвержены этому. Хотя наверняка сказать сложно. Как-никак, это была моя первая зачистка на эпохальном уровне сложности». Пока ждал возвращения пантеры, осознал, что сейчас самое подходящее время смотреть добычу. С ключом бессмертного и так было понятно. Но два других предмета взывали к моему любопытству. Предмет – ветвь великого дерева. Ранг – Эй. Класс материала. Описание. Корневая ветвь великого дерева способна впитывать и хранить в себе поразительное количество маны. Из-за переизбытка энергии обладает постоянным эффектом произрастания. Произрастание. Ветль обладает свойством самовстановления за счёт накопленной маны. После каждого полного цикла произрастания показатель прочности ветви повышается на 5%. Снова материал? Уже три вещи подобного класса в инвентаре. И что с ними делать? Я снова окинул взглядом описание клыка про материи пластины и ветви. И клык, и ветви ранговые. А что если сделать из них древкого по типу копье? Эффекты у каждого из составляющих по отдельности довольно неплохие. Вдруг из всего этого получится создать что-то стоящее? Придумать, где найти подходящего мастера для такой работёнки сразу не получилось. Ведь у меня не было знакомо среди высокоранговых оружейников. Потому я переключился на то, что могу сделать прямо сейчас. Изучить последнюю вещицу, выпавшую из древа. Предмет «Осколок мироздания». Ранг «С». Класс «Реликвий провидцев». Описание. Позволяет получить легендарное задание. Фу, что ещё за легендарное задание? «Кто такие провидцы?» В голове было больше вопросов, чем ответов. На секунду у меня возник порыв узнать всё на месте. Но после того, как вспомнил, что со мной происходило, когда действовал слишком поспешно, передумал запускать квест. «Пока не буду, тем более, что там стоит эсранг. У меня и так забот больше, чем нужно. Не хватало влепаться в очередную авантюру. Вот когда покончу со всеми делами, тогда и узнаю, что за задание даёт эта штукенция». Не прошло и десяти минут после ухода Гекаты, как она вернулась с новостями. Оказалось, что с трёх сторон лес заканчивается отвесными скалами, и только один путь ведёт к ближайшему поселению. Вот только ради этого придётся пересечь лес поперёк, а это приличное расстояние. «Жаль, что я не могу, как и ты, путешествовать через тень», погладивший растянную макушку разведчика. «Будь у меня подобный навык, с радостью бы им воспользовался». Я ненадолго переложил спящую умбру на спину кошака, а сам сменил одежду на более подходящую. Теперь вместо громоздкой брони был спортивный костюмчик а взамен сапог на ногах красовались удобные кроссовки. «Ну, я готов». Взяв ящера-девочку обратно на руки, я приказал Гекате спрятаться в моей тени и отдыхать. Я активировал спринт и рванул в направлении, указанном пантерой. «Погнали!» Дорога, как и ожидалось, оказалась непростой. Мало того, что из-за обилия растительности бег по прямой становился невозможным, так ещё и приходилось постоянно следить за тем, куда ступаю. А потому эффект спринта не получалось использовать в полной мере. По мере продвижения заметила, что первое впечатление оказалось обманчивым. Меня занесло не в обычный лес, а в самые настоящие джунгли. К счастью, я быстро переспособился к особенностям местности, за счёт чего продвижение ускорилось. Через некоторое время я осознала что такими темпами могу и через неделю не выбраться из дебри, а в голову пришла мысль испытать кое-что новенькое. Этим новеньким было использование навыка управления маной на ногах. а Вдруг это позволит бежать быстрее? Подумал я и сконцентрировался на переносе магической энергии в нижнюю часть тела. Прошло всё полчаса с начала эксперимента, как этот навык успел прокачаться до третьего уровня. А также я заработал новый – усиление ног. Да, название было довольно обычным, но на деле у меня оказывало потрясающий эффект. Оно точно так же, как и управление маной, перегоняло всю энергию в ноги. Но теперь пропала необходимость поддерживать действие самостоятельно. Усиление ног. Первый уровень. Категория «Активный навык. Потребление маны». 300 единиц при активации. Описание. Пропускает ману сквозь ноги, благодаря чему мощь увеличивается на 30% в течение 30 секунд. Как и любое умение, связанное с непосредственным использованием маны, усиление ног оказалось крайне ресурсоёмким. Не успел уровень навыка подняться хотя бы на один пункт, как запас очков маны подошёл к концу. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы восстановить силы. Первым делом открыл карту, чтобы проверить пройденное расстояние. Ничего себе! От увиденного глаза чуть не вылезли из орбит. Пускай требует кучу маны, но эффект просто невероятный. Я сравнил путь, который пробежал под одним лишь спринтом, с участком, когда вручную вливал ману, а затем промежутком, на котором использовал навык усиления вместе со спринтом. Оказалось, что последний вышел чуть ли не в два раза длиннее первых двух, и это с учетом того, что времени на него было затрачено куда меньше. Мне вот интересно. Открывая бутылку с водой, озвучивал мысли. Можно ли спринт объединить с усилением ног? Какой будет шанс успеха? Пока мана восстанавливалась, я решил это проверить. Тут же использовал навык, и перед глазами выскочило то самое окошко с двумя ячейками. Нажимая на первое вижу заметно увеличившийся по сравнению с прошлым разом список. Выберите первый навык для объединения. Выпад – 10 уровень. Спринт – 10 уровень. Стремительный ротчерк – 6 уровень. Прицельный выстрел – 4 уровень. Управление маны – 3 уровень. Дороспех первый уровень. Усиление ног – первый уровень. Скрытие присутствия – третий уровень. Сопротивление параличу – первый уровень. А что если объединить не только эти навыки, но и попытать счастье с другими? Вдруг повезёт выбить что-то особенно мощное? Было бы неплохо. К счастью, от подобных мыслей удалось быстро избавиться и сконцентрировать внимание на главном. Разумеется, первым навыком, который я выбрал, оказался спринт десятого уровня. Да, потерять его в нынешней ситуации было бы полным идиотизмом, но я и не собирался использовать объединение, если шанс успеха окажется недостаточным. После того, как в первой ячейке отобразилось название спринта, я назначил второе умение для скрещивания. Стоило выбрать оба навыка, как надпись в окошке огласила результат. Вероятность успеха 30%. Не ГОСТа. На мгновение даже расстроился, но вскоре взял себя в руки. А что, если это из-за столь высокой разницы в уровнях навыков? Как мне кажется, это самое логичное объяснение. Я точно помню, что при попытке объединить неподходящие способности цифра была в разы ниже. Получается, надежда всё же есть. Нужно лишь прокачать усиление на несколько уровней и довести шанс до 70%. Просходящее далее я назвал бы тактикой рывков, ведь по сути всё так и было. Под действием двух эффектов я делал рывок, а когда окончалась мана, останавливался для восстановления сил. Затем повторял рывок и вновь отдыхал. Таким однообразным методом довольно скоро удалось не только преодолеть расстояние, равное четверти леса, но и повысить усиление ног до шестого уровня. «Хм, «Гораздо лучше», — довольно хмыкнул я, глядя на надпись в окне объединения. «67 процентов. Думаю, про 70 процентов я погорячился. Вполне можно ещё немного прокачать, а уже после заняться совмещением навыков. Всё же потерять убеспособности в нынешнем положении непозволительно. Так я хоть как-то могу передвигаться». А без всего этого застряну в этом месте надолго. С другой стороны, медить тоже нельзя. Мобильник не ловит, а до поселения ещё пилеть и пилеть. Едва восстановилась мана, я вновь взялся за дело. Рывок, передышка, рывок, передышка. К моменту, как усиление ног достигло восьмого уровня, мне удалось пройти уже треть пути. 82% Скрянки изделий маны, которыми закупался перед началом рывковой тактики, уже закончились. Пришлось обновить запасы и прилично потратиться. «Полагаю, торопиться не стоит. Если уже сейчас шанс успеха довольно высокий, то каким же он будет по достижении десятого уровня?» Сам не заметил, как прошло ещё несколько забегов. В соответствии с планом, мне удалось достичь желаемого. «Ну-ка, ну-ка!» Открываю окошко, выбираю навык первой ячейки, затем второй. а «Отчешуеть! Почти сотня! Целых 97%!» Жму «объединить». «Для использования навыка недостаточно маны». «А, точно!» устало вздыхаю. Совсем забыла, что для применения нужна полная мана. Даже после того, как осушил парочку зелий, я не мог дождаться момента, когда показатель очков маны достигнет максимальных значений. Чувствовал себя, словно ребёнок, ожидающий подарка на день рождения. «Восстановилось! Пора действовать!» Жму «Объединить», и через секунду перед глазами выскакивают системные сообщения. «Навык спринт. Десятый уровень. Удалён». Навык усиления ног, 10 уровень, удалён. Момент ожидания заставил понервничать. Помнится, в прошлый раз было точно так же. Я нажал на кнопку и повал на удачу. Настоящая нервотрёпка. Но не могли же сыграть те самые 3% невезения. Это ж каким фартовым надо быть, чтобы пролюбить два десятиуровневых навыка, имея почти стопроцентный шанс победы. Если бы ожидание продлилось ещё хоть на одну секунду дольше, то я бы, наверное, совсем обезумел. К счастью, система прогрузилась и сообщила шикарную новость. «Вы получили новый навык. Фантомное ускорение. Первый уровень». «Фух». Я почувствовал, как все напряжение спало. «А те объединения – полезный навык, но нервишки не бережёт». Не обращая внимания на проснувшуюся из-за громких возгласов Умбру, я поспешил открыть окно статуса, дабы прочесть описание навыка. «Фантомное ускорение. Первый уровень. Категория. Активный навык. Потребление маны – 275 единиц при активации. Описание. Позволяет двигаться словно призрак, игнорируя незначительные препятствия на пути. Увеличивает скорость передвижения на 300% в течение 5 минут. На первый взгляд способность дороговата но на деле это совсем не так. Столь невероятный эффект дается на целых 5 минут. Да это же читерство. Спринт десятого уровня был гораздо слабее. Хочу кушать. Не успела ящера-девочка открыть глаза, как сразу же потребовала угощений. «Хорошо, сейчас поедим». Раз уж настало время трапезы, я решил не тратить деле К тому моменту, как закончим привал, мана становится естественным образом. «Вкусно! Было вкусно!» Довольно махала ручками малявка после того, как умела пару биштексов «Рад, что тебе понравилось. Если больше ничего не нужно, то давай продолжим поход». «Поход, поход!» Радовалась она. Казалось, что хвостатая не понимает некоторых слов, а просто повторяет последнее, что услышала. «Иди сюда!» Я взял её на руки и попросил обхватить мою шею. Кто знает, насколько мощным будет фантомное ускорение? «Держись крепче!» «Ладно!» Хватка омбры стала сильнее. Едва активировал навык и чуть наклонился вперёд, как меня едва ли не понесло на сверхзвуковой скорости. Эффект оказался куда сильнее, чем я ожидал. Это полностью отличалось от спринта. Ощущения были совсем непривычными о чёрт! а Всякие ветки и камни действительно не мешались под ногами, как и было указано в описании. Но теперь угрозу представляли сами деревья. На такой скорости не врезаться в одно из них звучало как вызов. Ко всему прочему, задача усложнялась из-за того, что на руках кое-кто сидел. Спустя ровно пять минут действие навыка подошло к концу, и я смог облещённо выдохнуть. «Да уж, ой, тебе и обратная сторона медали. Нужно приноровиться петлять под такой нагрузкой». Посадив девочку на поваленное дерево, я достал из венитаря верёвку и тряпки. Слишком уж проблематично было бежать хвостатой на руках, а потому мне пришла идея сделать что-то по типу кенгуру. На всё про всё ушло не так много времени, и вот пассажир уже закреплён за моей спиной. «Отлично!» Морально приготовившись к грядущему пятиминутному испытанию, я сделал глубокий вдох и на секунду закрыл глаза. «Фантомное ускорение!» Как только выкрикнул название навыка, сорвался с места. «А так гораздо проще. Этот навык очень сильно зависит от перемещения центра тяжести. Едва сделаешь небольшие наклоны в ту сторону и встречай удар об дерево». С каждой секундой у меня всё лучше получалось контролировать передвижение. Всё шло настолько гладко, что к концу действия навыка я не стал останавливаться и обновил эффект. Ещё через время пропала необходимость прикладывать особые усилия. Я свыкся с бешеной скоростью и теперь был словно рыба в воде. Мне без проблем удавалось заглядывать в карту, не сбавляя темпа. Спустя полчаса навык прокачался до второго уровня, а ещё через столько же мы выбрались из леса. «Наконец-то! Я уж думал, эти деревья никогда не исчезнут!» Я оглянулся по сторонам. так и куда дальше?» После того, как уточнил направление, двинулся в путь. Прошло не сильно много времени, и мне повезло добраться до крохотной деревеньки посреди бескрайних логов Только сейчас, когда остановился, я заметил вдалеке горы. «Что-то я сомневаюсь, что это Подмосковье...»